Вновь я прилег на прохладную кушетку. Может быть, мне показалось, но запах больничной палаты отсутствовал. Из окна светило яркое солнце, которое вот-вот грозило скрыться за тучей. «Вы сегодня зачастили», — начал Ираклий налеплять на меня датчики. «Понравилось?» Из горла так и рвался ответ. «Вообще-то нет, но мир спасать надо». Слух не решился подобное произнести. Такие слова нормально воспринимаются от выдуманных персонажей. а в обычной жизни кажутся пафосными до зубовного скрежета. «Да, интересные ощущение скупо согласился я. «Почувствовали присутствие Бога?» Округлившимися глазами я уставился на проводника в прошлое. «Мы с вами сегодня в первую встречу говорили о Боге», — напомнил Ираклий. «Вы сказали, что верите, что затем сюда и пришли, чтобы удостовериться в его существовании». «Чего?» — не верила собственным ушам. «Я?» «Сюда пришел, чтобы удостовериться в его существовании?» Скепсис из моего голоса хлистал через край. Настала очередь сотрудника Виаджа поглядеть на меня круглыми глазами. Он даже на несколько мгновений прервался. «Вы не помните, что ли?» — спросил Ираклий. «Вы еще говорили, что сумеете с помощью машины времени доказать всем его существование». Я для убедительности ткнул себя в грудь. «Серьезно? Доказать существование Бога?» «Всем? Я?» Сказать, что меня окатило волной удивления, не сказать ничего. Такое бывает после очень-очень сильной попойки, когда смотришь себя на видео. Даже удивительно становится, кто это там поселился внутри собственного тела. Иракли вернулся к прикреплению датчиков. Некоторое время молчал. Видимо, размышлял, шутит над ним клиент или говорит серьезно. «Я в этот момент думал, что последнее перемещение в прошлое изменило кардинально мою жизнь. Страшно стало еще раз пользоваться машиной времени. Так и до священника докатиться недолго. Вы наш разговор записали», — наконец произнес проводник в прошлое. «Когда мы поднимались по лестнице, сказали, что эта запись изменит будущее. Мы еще с вами посмеялись шутки, что машина времени, умеющая перемещать в прошлое, изменяет будущее». «Вообще-то это не шутка», – подумал я, – «и смеяться тут точно не над чем». Появилось настойчивое желание вскочить, схватить телефон и прослушать запись разговора. Пока размышлял, корректно ли будет так поступить, Иракли закончил с датчиками и взял с машины времени сетчатую шапочку. «Так, «Та надеваем», – натепил ее мне на голову. «Какое будет слово для выхода?» «Бог», – ляпнул я первое, что пришло на ум. «Не очень удачное слово», — сказал Ираклий. «Вы можете о нем подумать и без желания». «Бог!» Чуть — чуть-чуть повысил я голос. «Ладно», — пожал плечами мой проводник в прошлое. «Теперь лежим, не двигаемся и не сопротивляемся сонливости», — принялся колдовать машиной времени. Запоздала я, сообразил, что успокоительного мне почему-то не дали. «Хотя...» Какое нафиг успокоительное, когда жизнь за пару-тройку часов настолько круто изменилась. Тот литр водки нужен, а не химические препараты. Спустя непродолжительное время начала доливать лютая сонливость. Закрыл глаза и приготовился очутиться в другом мире, в другом теле, в другой жизни.